Глава 39. Когда я просыпаюсь еще темно, я цепляюсь за свой сон, стараюсь сохранить в памяти то, что Люси чувствовала со своим папой. Знаю, он был, хотя черты его лица в моих снах никогда не бывают ясными. Для Люси, ребенка, которым я была тогда много лет назад, не существовало таких чудищ, с которыми ее папа не мог бы справиться. «Воспоминания или всего лишь плод фантазии? Нет. Все во мне говорит, что это было, но чем дальше отступает сон, тем быстрее оно ускользает, и все же, если я пытаюсь вспомнить что-то о Люсе, то не могу. Я знаю некоторые вещи, факты, и один из них — день ее рождения, который был всего несколько недель назад. Что бы ни говорила доктор Лизандр об определении возраста посредством клеточного анализа — Я уверена, что они ошиблись. Мой день рождения 3 ноября. Но чувства или лица? Ничего. Люси должна была исчезнуть навсегда. По выражению доктора, меня расслоили, раздвоили. Люси и Рейн, и Рейн спряталась, когда Люси стерли память. Так откуда же эти сны?» И потом еще это «Почему, доктор Ализандр?» Я заставляю себя вернуться ко вчерашнему, ко всему, что было сказано. Перед тем, как нас схватили, я раскрыла ей свои секреты. Так, как понимаю их, и тем, за что она ухватилась, тогда было, почему мне стерли память. Это ли самое, почему она прокричала мне вслед, когда я уходила. Я тяну за нити памяти. Пытаюсь следовать по ним, но они запутаны клубок. «Лордеры стерли мне память, потому что поймали меня. Это просто. Я этого не помню. Либо воспоминание об этом стерлось, либо запрятано так глубоко, что я не могу его отыскать. Так или иначе, неважно. Я не знаю, что случилось. Но, возможно, своим вопросом она подразумевала не это, а, к примеру, что привело меня в то место. Ну, Нико, разумеется. Если бы я не состояла в свободном королевстве, меня бы никогда не зачистили». Но мы все идем на этот риск. Как бы там ни было в прошлом, в этот раз я сама выбрала свой путь. Не выполнять сделку с Коулсоном и противостоять Лордерам. И все-таки есть в этом почему доктор Лизандр нечто такое, что не дает покоя, как ноющий зуб. Его нужно вырвать. И ты это знаешь, но заставить себя пойти к стоматологу не можешь. И более того, даже там у Нико в заключении... Находясь в опаснейшем из положений, в которое попала из-за меня, она все равно пытается мне помочь. Внизу ждет сюрприз. Мама с отцом завтракают вместе. «Как-то ты рано поднялась сегодня», — говорит мама. «Угу. Проснулась и больше уже не смогла уснуть. Я наливаю себе чаю, сажусь». Чуть позже спускается Эмми, взвизгивает от радости и обнимает отца. Она как Люси и ее папа, и в глубине души я ей немножко завидую. Эмми после зачистки обрела семью со своими приемными родителями. Особенно она близка с отцом. Со мной он всегда был странным, порой милым, порой холодным и суровым. Что-то в отношениях отца и Эмми не дает мне покоя. Мама суетится на кухне, вот только отца ее взгляд старательно обходит, Отец слушает болтовню Эмми, но смотрит на меня. Внимательный, оценивающий, даже любопытный, но сдержанный, и это на него не похоже. Что-то щелкает у меня в голове. Быть может, я все неправильно поняла. Наверху я, постучав, вхожу к Эмми. Она носится туда-сюда, бросает вещи в сумку. «Эмми, помнишь тот день, когда нашла мои рисунки? Больницы и персонала». Ты рассказывала об этом отцу? У нее виноватое лицо. Прости, он позвонил. И да, я ему рассказала. Он попросил меня присмотреть за тобой, чтобы ты не попала ни в какие неприятности. Тебе здорово влетело от него. Нет-нет, все нормально, отвечаю я, потому что не хочу, чтобы она опять побежала к нему. А маме? Маме ты рассказывала? Она хмурит лоб. Нет, вроде бы, а что? Ничего, забудь. Я возвращаюсь в свою комнату и причёсываюсь, глядя невидящими глазами в зеркало. Итак, я всё же неправильно всё поняла. Я думала, это не мог быть он, потому что его не было дома. Мне и в голову не пришло, что Эмми выболтала ему всё по телефону. «Значит, это отец пошёл к лордерам. Это из-за него нас с Кэмом схватили в тот день, бедная мама». Мне хочется побежать вниз и обнять ее, извиниться за то, что я отгородилась от нее, но теперь уже слишком поздно. Рубикон перейден, доктор Лизандра в плену из-за меня, а ее охранник мертв. Я уже больше не могу впустить маму в свою жизнь. Я выбрала свой путь, и назад дороги нет. Но если я так ошиблась насчет мамы, то в чем я еще могла ошибиться? Почему я была зачищена?» Эмми, Кайла, кричит мама снизу, Джаз приехал. На дороге, на выезде из деревни, нас ждет пробка. Продвигаясь с черепашьей скоростью, мы, наконец, добираемся до причины ее возникновения. Там скорая и несколько лордеров. Дорога в одну сторону блокирована, один из лордеров регулирует движение, и мы ждем своей очереди, чтобы проехать. На земле лежит что-то, накрытое простыней, и обгоревший белый фургон, врезавшийся в дерево. Внутри у меня все холодеет, потому что я знаю, что на нем написано, хотя надпись уцелела не полностью. «Бест. Строительная работа». В обеденный перерыв я проскальзываю в кабинет Нико, он запирает дверь. «Рейн!» — он улыбается во весь рот. Словно безумно рад меня видеть и обнимает. «Я не отвечаю на объятия». Он отпускает меня. а а ты расстроена из-за вчерашней маленькой шарады? Извини, Рейн, все ради дела, да?» Говорит он и толкает меня на стул. «Сегодня мой последний день здесь». «В школе?» – удивленно спрашиваю я. «Слишком много всего затевается, чтобы тратить тут время». Он подмигивает. «Между нами сегодня один из моих родственников заболеет, и мне придется уехать». «Как доктор Лизандр?» – спрашиваю я, потому что не могу не спросить. «Что с ней будет?» «Она поразительная женщина», – отвечает Нико. «Такая сила характера!» Больше он ничего не добавляет. Возможно, ему не удалось получить от нее то, чего он хотел. Неужели он что-то с ней сделал? Мои мысли, должно быть, отражаются у меня на лице. Рейн, помни, она враг. Хотя пока ей ничего не грозит, но хватит о ней. Нам нужно поговорить о том, что будет в Чекерсе. Если твоя приемная мать не сделает как нужно и не скажет правду, что тогда? Ты говорил, есть еще один план. Какой? «Ты, моя дорогая, и есть этот план? План Б? Что ты имеешь в виду? Либо она скажет миру правду, либо умрет, и это должно транслироваться в прямом эфире на всю страну. Я ошеломленно таращусь на него. Я план Б? Я? Это должна сделать я? Другого пути нет. Только вы со своей семьей будете присутствовать на той церемонии» и вместе поедете в государственной машине, как премьер-министр. Они не проверяются. Ты единственная, кто сможет пронести туда оружие. Я начинаю паниковать. Мне? Кого-то убить? И не просто кого-то, но маму. Нико, я... Ты единственная, кто может это сделать, Рейн. Единственная, кто может остановить лордеров. Свобода, вот она. В твоих руках возьми ее. Но я... Не волнуйся. «Ты меня не подведешь», — он говорит это с полной уверенностью, буравя меня взглядом. «Взглядом, которому нужно подчиняться. Если Нико говорит, что я должна это сделать, значит, я могу это сделать и только так. Но где-то, в глубине души, за этим ужасом что-то таится. Что привело меня сюда сегодня?» «За всем стоит то самое «почему». Могу я задать вопрос?» — говорю я, набравшись смелости. «Ты скажешь мне правду?» Он заметно напрягается. «Ты подразумеваешь, что я не всегда говорю правду. В голосе слышны угрожающие нотки. Ты бы уже должна знать меня лучше. Я, может, не отвечаю на всякое праздное любопытство, но когда отвечаю, это всегда правда. И все же, правда Нико не всегда та же, что у других людей. Но потом он улыбается. «Ты, дорогая девочка, после вчерашнего трофея можешь задать мне любой вопрос, и я отвечу». Я натужно сглатываю, почему я была зачищена. Ты сама знаешь. Разве? Или, по крайней мере, знала. Ну же, подумай сама. Мы защитили часть твоего «я» от зачистки, не так ли? Все больше и больше твоих воспоминаний возвращается. «Еще один вопрос выходит на первый план у меня в голове. Словно всегда был там. Зачем готовить меня к зачистке, если с самого начала не задумывалось, что я должна быть зачищенной? Значит, вот что имела в виду доктор Лизандр, когда спрашивала, почему. Что такое?» – спрашивает Нико. «Так было задумано с самого начала стереть мне память. И меня поймали вовсе не потому, что мне не повезло». Он склоняет голову на бок. «Браво, Рейн! Ты вспомнила!» Я отшатываюсь. Ужас и потрясения преодолевают страх настолько, что я не пытаюсь их спрятать. Но зачем? Нам нужно было показать лордерам, что они могут потерпеть неудачу, что мы можем их провести, что в любом месте, в любое время, когда меньше всего будут этого ожидать, они могут оказаться уязвимы. Но как ты мог сделать такое со мной? «Но-но, Рейн, ты согласилась на этот план, и твои родители тоже». Они отдали тебя нам для дела, для этой цели. Нет, шепчу я, нет. Они не могли. Могли. И сделали это. Твой настоящий отец был членом Свободного Королевства. Он понимал, что в этой стране, управляемой лордерами, у его ребенка, как и у других детей, нет будущего. Лицо его преисполнено сочувствие. Ты просила правды, и вот она, правда. Я закрываю глаза отгораживаясь от лица и слов Нико и вызываю в памяти сегодняшний сон. Тот человек так бы не поступил, он не отдал бы свою дочь Нико. Ни за что. Я вновь открываю глаза, на этот раз старательно прячу неверие. Нико кладет руки мне на плечи. Ты сама сделала этот выбор. И это правильный выбор. Ты не понаслышке знаешь, что лордеров и зачистку нужно остановить. Их нужно остановить, шепчу я, и мне не приходится изображать убежденность. Правда — это свобода, свобода — это правда. Ты не подведешь меня? Он наклоняется и целует меня в лоб. И не забывай, что они сделали с Беном. На меня накатывает волна старой боли. На меня навалилось столько всего, что немного оттеснило Бена. «Знаешь, он тоже был на нашей стороне», — говорит Нико. «И он хотел бы, чтобы ты сражалась в этой борьбе из-за него тоже». Нико выставляет меня из своего кабинета, и смысл его слов по-настоящему доходит до меня, только когда я выхожу из школы в ноябрьский день. «Бен был на стороне свободного королевства?» Нико мог знать это, только если сам вербовал Бена. Мои руки сжимаются в кулаки. Я всегда задавалась еще одним «почему?». Почему Бен вдруг решил избавиться от своего Лева и почему вообще собирался вступить в свободное королевство? Ответ может быть только один. Нико. Он завербовал и других из нашей школы. Но почему именно Бена? Зачищенные неидеальные новобранцы. Они не умеют хранить тайны и, не считая Тори, избегают любого насилия. Бен мог стать объектом внимания Нико только из-за меня, той ночью сон не идет ко мне. Волны ярости прокатываются по телу, пульсируя в сердце, в жилах. Из-за всего того, что Нико сделал со мной, с Беном, у ярости нет выхода, поэтому она растет. Но первопричина всего по-прежнему лордеры. Они с их зачисткой по-прежнему главный враг. Это по их вине все это случилось со мной. Они стерли память Бена и забрали его. Они по-прежнему главная мишень. Нико подождет. Я вздрагиваю от жужжания на запястье. Коммуникатор Нико, как будто он слушал мои мысли и поджидал нужного момента. После секундного колебания нажимаю кнопку «Да» отзываю шепотом. Это Катран. Подберешь меня на мотоцикле через час. Он дает отбой.